Рассматривая на тактическом мониторе два легких крейсера, пытающихся их догнать, Артем мрачно прикидывал, с какими потерями закончится это столкновение. Потом, приняв для себя окончательное решение, парень обернулся и, жестко усмехнувшись, позвал. «Дока, подготовь резервный реактор к разгону». «Ты что задумал?» – спросил Искин дрогнувшим голосом. «Рабом я больше не стану», – отрезал Артем и, развернувшись к монитору, хлопнул по кнопке включения связи. ту же секунду из динамиков послышался возмущенный вопль. «Неизвестное судно приказывает остановиться и заглушить двигатели». «Какого хрена надо?» – рявкнул в ответ парень. «Патруль Республики Фистари. Прекратите разгон, заглушите двигатели и приготовьтесь к приему досмотровой команды», – послышалось в ответ. «Может, тебе еще и рожу вареньем намазать?» – презрительно фыркнул Артем. «Вы такой же патруль, как я, госпитальное судно». Пираты таким приемом регулярно пользуются. Приблизитесь на расстояние выстрела, буду вынужден атаковать. Мы военный патруль, растерянно проблеил связист. Маме своей это расскажешь. Я ваших кодов не знаю и проверить их не могу. Так что считаю ваши действия попыткой пиратского нападения и буду вынужден отвечать на агрессию соответственно. Наш разговор пишется под протокол. Рабом я больше не стану. В голосе парня прозвучала такая ненависть, что человек, вызывавший его с патрульного корабля, испуганно поперхнулся и замолчал, пытаясь подыскать нужные слова. Артем, воспользовавшись молчанием, отключил связь и, оглянувшись через плечо, приказал. «Дока, увеличь скорость, а перед прыжком скинь пару самодвижущих семин». «Хочешь устроить ловушку?» — понимающий кивнула голограмма. Скорее показать, что не верю и мы пытаюсь удрать. Высчитать дальность прыжка по возмущению под пространство для военных труда не составит. А пока они будут разминировать коридор, поле успеет успокоиться. Не полностью, но на точности расчетов должно сказаться. Хорошая мысль. Мины подготавливаются к сбросу. Артем снова включил связь, ожидая очередного вызова. Дока, внезапно насторожившись, зло усмехнулся и, прикрыв глаза, еле слышно зажужжал. Док, что с тобой?» – вскинулся Артем. «Попытка вирусной атаки с целью взять меня под контроль. Атака отбита. На управляющий скин абонента сброшена вирусная программа». я жужжал зачем?» – не понял Артем. «Это не я жужжал. Это процессор вышел на форсированный режим работы». «Тебе опять мощности не хватает?» – возмутился Артем. «Думаю, нам пора искать искин с личностной матрицей», – нехотя признался Дока. «Мой контрольный кластер в боевой обстановке перегружается. Приходится отсекать все второстепенные кластеры». «Не понимаю, чем и скин с личностной матрицей лучше обычного подчиненного тебе?» «В этом случае мы сможем разделить зоны ответственности и действовать совместно, но независимо друг от друга». «Ищи», — подумав, кивнул Артем. «Я потому и хотел сначала попасть на кладбище. Думаю, там найдется парочка брошенных сородичей», — смущенно признался Дока. «В который раз уже жалею, что не могу тебе в морду дать», — зарычал Артем. «Я уже устал повторять. Сделай один раз, но так, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Кто тебе мешал?» «Не сердись, Тёма, Соберись. Тебя опять вызывают». Искин был прав. С кораблей преследователей снова послышался вызов. «Неизвестное судно, с вами говорит патруль республики Фестария. Повторяю свое требование остановиться. Мы не позволим вам уйти в прыжок». «В этом случае я буду вынужден принять бой и вести его или до полной победы, или до взрыва реактора. В любом случае победителей не будет», рявкнул в ответ Артем. «К тому же я уже знаю, чего вы добиваетесь. Тот ваш ректор тоже был из вашей республики. Я уже сказал, рабом я больше не стану». «Но никто и не говорит о рабстве», — сорвавшимся голосом заговорил другой человек. «Мы хотим только получить от вас ментальный слепок вашей памяти». «И сделать меня пускающим слюни идиотом. Этого не будет, повторяю в последний раз. Не отстанете, начну бой. Резервный реактор уже начал прогрев и готовится к полному разгону». «Тема, не время», — неожиданно сказал Дока по-русски. «До прыжка три минуты. Мина уже готова к сбросу». «Эй вы!» Я больше не верю никаким властям, так что проваливайте к дьяволу и оставьте нас в покое. Никакого сотрудничества с вами или с кем-то другим не будет. Мои знания и мои дела касаются только меня. Вы не можете так поступать. Мы видели вашу схватку с инсектами у базы и знаем, что вы проводили осмотр их кораблей. Нам крайне важно знать все, что успели узнать вы. Поймите, от этого зависит само существование всех цивилизаций. это не секрет запись я сброшу усмехнулся артем и повернувшись к искину кивнул данные отправлены добавил парень дождавшись ответного ноги в кадоке. да получили это очень приятный жест доброй воли но я все равно прошу вас пошел к черту оборвал это бление не парень отрубая трубая связь дока сколько до прыжка сорок секунд двадцать десять пять три минус бброшенный прыжок стрелять не рискнули зло усмехнулся артем Твое обещание разогнать реактор стало для них полной неожиданностью. «Знаю. Слишком вы тут в обитаемых мирах жиром заросли. Не знаете, что такое погибаю, но не сдаюсь», — хищно усмехнулся Артем. «Так твоя команда подготовить реактор к разгону не была оговоркой», — растерянно уточнил Дока. «Нет, приятель, в ментальности моего народа принято умирать так, чтобы все находящиеся рядом враги тоже гибли. Это и есть умираю, но не сдаюсь», — жестко ответил парень. А ты уже готов был отдать им меня, лишь бы тебя не стали форматировать? Нет, помолчав, решительно ответил Дока. Я бы выполнил приказ. Взяв нас, они скачали бы всю интересующую их информацию и стерли бы мою личность. Об этом говорит вся имеющаяся информация по действиям подобных служб. Так что я теперь тоже погибаю, но не сдаюсь. Ты был прав, когда говорил, что мы теперь повязаны. Но как быть с нашими пассажирками? Мы приняли решение, не спросив у них. Думаешь, в таких играх принято кого-то щадить? Спросил Артем с мрачной иронией. Нет, приятель, что республики, что монархии – все едино. Выжмут досуха, а остатки отправят в утилизатор. Ребенка в прию, что немногим лучше. А так, они даже понять ничего не успели. Быстро и без боли. Да еще и с честью, чтобы суки помнили и боялись. Ты прав, чтобы помнили и боялись. Медленно повторил Док, словно прислушиваясь к произнесенным словам. Потом, встрепенувшись, чуть прикрыл глаза и чему-то кивнув добавил. Они ушли в прыжок следом. Возмущение подпространства соответствует прыжку по массе схожему с массой двух легких крейсеров, что преследовали нас. «Упрямые ребята», — мрачно хмыкнул Артем. «Похоже, наша ловушка не сработала». у военных хорошие специалисты к тому же расстояние позволило им снять нужные параметры для расчета дальности прыжка попытка была хорошая но им хватило времени и расстояния чтобы снять наружные данные и уничтожить мины что делать будем можно прервать прыжок но это чревато непредсказуемыми последствиями можно нарваться на астероид или влететь в какой нибудь планетоид риск неоправдан Согласен, слишком много неизвестных и не просчитываемых факторов. Идем до конца. Кстати, ведь наш прыжок должен быть длиннее их. У нас запас энергии выше и масса больше. Им важно знать конечную точку выхода, а рассчитать промежуточный прыжок, имея свежую навигационную карту, не трудно. Тогда выводи нашу карту и будем смотреть, есть ли там место, где можно спрятаться. Подумав, скомандовал Артём. Что ты задумал? Не понял, Искин. «Посчитай, что сделают военные, если у одного корабля вдруг возникнут серьезные неприятности с двигателем», – ехидно улыбнулся парень. «Хочешь повторить фокус с засадой?» – понимающий кивнул Дока. «Только с той разницей, что не собираюсь уничтожать их, достаточно будет просто сбить одному двигателе, второй окажется перед выбором, или преследовать нас, или оказывать помощь сослуживцам. А с учетом того, что на борту одного из кораблей находится ученый, ответ, думаю, тебе уже известен». Сбить разгонные двигатели и удрать, снова кивнул Искин. Мощности наших щитов хватит, чтобы выдержать самый массированный обстрел их артиллерии при разгоне. А если встать так, чтобы подбитый корабль оказался между нами, то может вообще без стрельбы обойтись, побояться своих зацепить. «Ну тебе и байты в руки», — смеялся Артем. «Крути карту точки выхода во все стороны, ищи место, откуда мы сможем воплотить план в жизнь». «У нас только одна попытка». «По первым прикидкам такое место есть, но нужно проверять все на месте. Я в той системе слишком давно не был», — скривился Дока. «Понимаю, война, пираты, все может быть, но это не значит, что без такой оплеухи они от нас отстанут. Так что прилетим и посмотрим, что там изменилось. Но принятый план является к исполнению обязательным». «Согласен, выполняю», — кивнул Искин с легкой усмешкой. Похоже, Дока, использовав некоторые личностные данные своего капитана, заразился от него и такой чертой, как авантюризм. Во всяком случае, некоторые его поступки хоть и были просчитаны, но на первый взгляд отдавали авантюрой. Артем, закончив разговор, поднялся и направился к выходу, но у дверей вдруг остановился и развернувшись, добавил. Дока, просчитай заодно и вариант с подавлением щитов второго корабля, на всякий случай. Да, думаю, так даже лучше будет. Одному выбиваем разгонный, второму просаживаем щиты, а потом удираем. Заодно покажем, что убивать не хотим, но и навязчивости не потерпим. В этом случае придется воздержаться от использования полной мощности тоннельного орудия, тут же отозвался Искин. «Совокупного залпа стальных орудий должно хватить», отмахнулся Артем. «Даром, что ли, их ставили?» «Совокупный залп нас самих отбросит», усмехнулся Дока. «Плазменными пушками», удивился парень. «При таком количестве даже ими», кивнул Дока. «Не страшно, разгонимся. Вообще, отправь инженерный комплекс проверить разгонные двигатели. Не нравится мне, что нас так легко смогли догнать. Похоже, их уже менять пора». «Они изначально были не новыми», – пожал Дока плечами. «Придем на кладбище, запущу копир и сделаю другие. Новые, более мощные, но и топлива нам больше потребуется». «И что? А зачем тогда мы с собой фабрику таскаем?» – возмутился Артем. Тоже верно. Тогда после сбора всего необходимого для устройства зоны релаксации занимаемся серьезной модернизацией бродяги. Получается так, усмехнулся парень. Вот и дело нашлось. А то болтаемся по объему, как хризантема в проруби. И вообще, я предлагаю после планеты уйти на кладбище и провести там некоторое время. Заодно объем трюм металлами. И к тому же присмотрим рядом подходящую нору, чтобы в любой момент можно было спрятаться. «Зачем?» – не понял Дока. «Не нравится мне такая охота за моей головой. Кораблик мы, конечно, зубастый собрали, но против целой эскадры даже ему не выстоять. Так что полезно будет иметь место, где искать нас будет бесполезно. Как думаешь?» «А как же погибаю, но не сдаюсь?» «Это крайний вариант, когда другого выхода не будет. И вбей себе во все базы. Рабом я больше не стану», – жестко отрезал Артем, развернувшись, вышел из рубки. Выход из прыжка прошел стандартно. Убедившись, что в системе никого постороннего нет, Доку снова начал разгон, попутно готовя к сбросу три самоходные мины. После долгих обсуждений было решено не устраивать засаду, а просто заминировав коридор выхода в подпространство, снова идти в прыжок. По заверению Искина, эта зона перехода не пользовалась большой популярностью у пилотов и лежала в стороне от пассажирских трасс. Убедившись, что все прошло нормально, Артем оставил Доку контролировать полет. и отправился в кают-компанию. Выудив из глубин собственной памяти такую странную штуку, как кукольный дом, парень увлеченно принялся мастерить его для маленькой Лайты. Но начать пришлось не с домика, а с куклы. Как выяснилось, такие простые вещи, как игрушки, в обитаемых мирах оказались забыты. Еще одним откровением для парня стал тот факт, что до восьми лет жители миров вообще ничему не учили собственных детей. То есть школ в привычном Артему понимании здесь не было. Выслушав Лерта краткую лекцию о том, как принято в обитаемых мирах воспитывать детей, парень несколько минут молчал, после чего решительно заявил, что местные правила не более чем обычные глупости чиновников. Растерявшийся Лерта очень внимательно выслушав, почему в мирах так мало людей с высоким индексом интеллекта, только растеряна плечами пожала. Возразить на приведенные парнем факты ей было нечего. Так что Артем, плюнув на местные правила, с азартом учил девочку стихам и сказкам, заодно показывая, как можно интересно играть с обычными игрушками. Лирта, видя, как ее дочка тянется к парню, только растерянно головой качала. Наконец, не удержавшись, женщина улучшила момент и, вызвав Доку, задала ему прямой вопрос. Чего Артем добивается подобным отношением к ее дочке? Искин, явно давно уже ожидавший этого разговора, в ответ только улыбнулся и, прокрутив ей несколько кадров, снятых в кают-компании, ответил. Он – сирота. В моих базах есть множество изысканий ученых разных времен и рас, которые утверждают, что человек не может долго жить без социума и заботиться о ком-то, заложенном в нормальном человеке на генетическом уровне. Так что вам не о чем беспокоиться. Он просто реализует заложенную в нем программу, как умеет. К выбранной докой планете они вышли в точно рассчитанное время. Убедившись, что в системе никого нет, Дока повел корабль к соседней системе, предварительно подняв плотность щитов на 70%. Этот маневр не укрылся от внимания Артема. Пройдя в рубку, парень плюхнулся в ложемент и, негромко позвав Искин, спросил. «Дока, мы кого-то опасаемся?» «Скорее хочу быть готовым к любым неприятностям», – пожал Дока плечами. «Не спорю. В нашем случае здоровая паранойя – залог долгой и почти счастливой жизни». А теперь расскажи мне об этой планете, что-то я не нашел в нашем справочнике данных по ней. Это заповедная планета империи Артран. Императорская семья издавна славилась своей страстью к охоте, поэтому после открытия этой планеты было принято решение оставить ее в первозданном виде, как охотничий заповедник императорской семьи. Коренных жителей на ней не было, так что оспорить это решение желающих не оказалось. «Скорее не нашлось тех, кто на это решился бы», — хмыкнул Артем. «Возможно». «Это не думал, что над планетой может оказаться парочка охранных баз?» «Они тут были, но после начала войны их переправили к столичной планете, чтобы увеличить мощность оборонного пояса». «Погоди, выходит, мы сейчас находимся на территории Империи», — сообразил Артем. «Не совсем». Планету открыла экспедиция Империи, но находится она на краю обитаемых миров. Император просто воспользовался случаем и наложил на нее лапу. Открыли ее его подданные, базы вокруг планеты они поставили свои, хоть и устаревшие, и в реестр навигационных карт она была внесена как территория Империи. Оспаривать свершившийся факт никто и не подумал. Плотность населения на планетах не такая высокая, чтобы искать новые территории, так что все прошло гладко. А что тебя так беспокоит? На нас и так охоту открыли. А тут еще императорский заповедник. Не получится так, что нам придется прятаться всю оставшуюся жизнь. Не беспокойся. Империи сейчас не до заповедников, понимающую усмехнулся Искин. На центральной планеты империи было нанесено сразу несколько ударов. ДО «пушками», так что им сейчас населения на набор флотских экипажей не хватает. «Откуда сведения?» «Из сети, конечно. Думаешь, им можно доверять?» «Вполне. Данные были выложены журналистами соседней республики, так что покрывать кого-то они не станут». «Опять интриги», — скривился Артем. «Как обычно», — отмахнулся Дока. «Так что готовим высадку на планету». «Ну, если ты уверен, что нас не заметят, то да», — подумав, кивнул Артем. «Через три стандартных часа мы выйдем к планете, и ты сможешь осмотреть орбиту сам. А на планету даже дежурным сменам охранных баз было запрещено спускаться. Только в одном случае, если база уничтожена, а экипаж вынужден был покинуть ее в спасательных капсулах». «Ну и ладно, на чем отправимся?» Я подготовил бот. У него и трюм больше, и грузоподъемность выше. К тому же с вами отправится команда андроидов и два бешеных зверя. Группа технических дроидов займется сбором и подготовкой к транспортировке всего необходимого, а вы втроем просто отдохнете на чистой планете. А может живых отправить на челноке, а техников на боте? Так они смогут сделать несколько рейсов, если потребуются. Мы всегда сможем удрать, если возникнет опасность. «Звери и андроиды пойдут на челноке. С вами!» – заявил Доконий, терпящим возражение тоном. «Само собой, это охрана», – тут же согласился Артем. «Кстати, а живность на планете в пищу пригодна?» «Вполне хочешь поохотиться?» И порыбачить, – кивнул парень, радостно сверкая глазами. «Я все приготовлю», – улыбнулся Дока. Как и было обещано, спустя три часа бродяга вышел на высокую орбиту планеты и, сделав вокруг нее два оборота, завис над экватором, стабилизировав скорость и уравняв ее со скоростью вращения планеты. От корабля отделились два летающих объекта и неспеша направились к поверхности. Ведомый один из андроидов-челнок сразу направился к берегу озера, который Док обнаружил при облете планеты. Боджо полетел к средней полосе, где по полученным со сканер данным почва оказалась наиболее плодородной. Едва оказавшись на планете, Лирта тут же поспешила с осмотром и выбором подходящих для дела растений, а Артем в сопровождении Лайта отправились на рыбалку. Андроиды быстро развернули лагерь, а бешеные звери, вооруженные тяжелым оружием, заступили на его охрану. Техники, получив от Лирта указания, что и как собирать и грузить, принялись забивать трюм бота почвой, срезанным дерном и баллонами с родниковой водой. Заодно док решил пополнить запасы воздуха. Слушая их переговоры, Артем только диву давался. Он и не предполагал, что на корабле есть такой огромный запас тары для воды и воздуха. Но потом, увлёкшись рыбалкой, и думать забыл об этих вопросах. Рыбы в озере было столько, что даже наживка не требовалось. Андроиды набивали переносные стази с камеры свежайшей рыбой и грузили их в челнок. Наконец, устав от рыбалки, Артем передал снасти ближайшему андроиду и, связавшись с эскином, спросил. «Дока, зверье здесь такое же не пуганное?» «А чего ты ожидал? Это же заповедник!» – рассмеялся Дока. «Тут, если и стреляли, то только пару раз в году. Все остальное время местная фауна жила своей жизнью. Кстати, советую тебе вооружиться. Прямо на ваш лагерь идет небольшое стадо местных копытных». «Насколько небольшое?» – насторожился Артем, попутно вскрывая кофр с охотничьим ружьем. «Голов в двести». Черт, при хорошем раскладе мы весь холодильник свежим мясом забьем. Я об этом и пытаюсь тебе сказать. Снова рассмеялся Дока. Вот только кто столько туш разделывать будет? А дроидов я тебе зачем сделал? Возмутился и Скин. У них и такая программа есть, удивился парень. Не у них, а у меня. И вообще не умничай, а охоте сварлил посоветовал Скин. «Дождешься, железяка, что я не поленюсь, взломаю твою каюту и отпинаю твой ящик», — шутливо пригрозил парень. «Заодно можешь головой об него постучаться, может, поумнеешь?» — не остался в долгу Дока. «Вот зараза!» — рассмеялся Артем, заряжая оружие. «Показывай, откуда и куда стадо идет». «Дроид рядом с тобой уже получил все данные, он выведет», — ответил Дока. Оглянувшись, Артем кивнул стоящему рядом андроиду. «Выведешь меня так, чтобы я оказался сбоку от проходящего стада и вернешься, чтобы присмотреть за ребенком», — приказал парень. «Отказ. Ребенок находится под защитой двух дроидов системы «Бешеный зверь» и андроида-напарника. Моя задача — ваша безопасность», — механическим голосом ответил дроид. «Черт, с тобой веди», — фыркнул Артем, сообразив, что спорить с этим железным дровосеком можно до скончания времен. Андроид вывел парня в нужное место за десять минут. Пользуясь передаваемыми с корабля данными, он выбрал самое удачное место для засады, и Артем, укрывшись за толстым стволом дерева, отдаленно напоминавшего бук, приготовился к стрельбе. Это не была настоящая охота, но им было необходимо как следует пополнить запасы свежей пищи. Химия из синтезатора ему изрядно надоела. Пользуясь случаем, он уговорил Литру устроить в зоне релаксации место под огород и запрограммировать пару дроидов для ухода за овощными грядками. Ностальгия по земной еде частенько заставлял его пускаться на эксперименты с синтезатором, но получаемый результат его не удовлетворял, так что он решил часть зоны отдыха пустить на нужное дело. Дока, прекрасно знавший об этой его идее, только посмеивался, притворяя в жизнь поговорку «чем бы дитя не тешилось». Охота закончилась, едва начавшись. Непуганные звери, отдаленно напоминавшие земных лосей, даже не поняли, что хлопки из кустов несут им смерть. После прохода стада на земле осталось 10 громадных туш. Дроиды, повинуясь команде Искина, тут же принялись за разделку, забивая небольшой трюм челнока до отрезка сварных швов. Кончилось тем, что часть добычи пришлось перегружать на бот. Только после всех этих приключений Артем и команда приступили к полноценному отдыху. Точнее, к блаженному ничего не деланию. Они валялись на солнышке, пили охлажденный лимонад и не спеша ловили рыбу. Парень, воспользовавшись случаем, сварил на обед отменную уху, поразив своих пассажиров до глубины души кулинарным талантом. Единственное, что Дока не позволило ему сделать, так это искупаться. Как выяснилось, в озере водилась разновидность пресноводной акулы, размера которой позволяли ей запросто перекусить человека. Прожив в таком режиме три дня, Артем волевым решением приказал сворачивать лагерь. Пора было приниматься за дело, точнее, отправляться туда, где можно будет спокойно заняться модернизацией корабля. Эта мысль не давала ему покоя. То, что крейсера военного флота смогли догнать бродягу, его попросту злило. Ведь это означало, что просто так удрать от случайного патруля или чего хуже от пиратов у них не получится. Драться со всем обитаемым миром Артем не хотел. От слова совсем. Не хотелось так же сильно, как снова стать рабом. А значит, им с докой нужен корабль, который сможет уйти от любого преследования одним залпом превратить в пыль любой дредноут. Что называется, не лезь, не получше по зубам. А полез так сам виноват. С этими мыслями он и поспешил вернуться на борт бродяги. И как вы собираетесь это сделать? Вопрос Лирты повис в воздухе. Артем переглянулся с голограммой, почесав затылки, задумчиво протянул. «Ну, можно обустроить временное жилье на одном из ближайших кораблей или использовать силовую завесу. Тогда нам не потребуется тратить воздух». «Тема, ты совсем думать не хочешь», — вздохнул Дока. «Ты хочешь что-то предложить?» «Ты сам только что все предложил», — усмехнулся скин, но при этом кое-что забыл. «И что же это?» «Снова не понял Артем». «Вспомни, как мы собирали бродягу», — намекнул Дока. «Стоп», — скинув руку, остановил его парень. «Мы с тобой изначально говорили, что современные корабли – это быстросборные конструкции, которые легко разбирать и ремонтировать. И именно по этому принципу мы с тобой соорудим наш корабль». «Я понял. Ты хочешь просто располовить бродягу и воткнуть еще одну секцию. Я прав?» «Наконец-то!» – рассмеялся Дока. «Только мы не будем половинить корпус. Мы вставим еще одну секцию ближе к корме. Так, чтобы увеличить и зону релаксации, и ходовой отсек». Не понял остальное. Трюм и все остальное увеличится само по себе после этой модернизации, но нас на данном этапе интересуют именно эти две точки. Получается, что пока вы не увеличите размер корабля, я начать работу не смогу, уточнила женщина. Ну почему же, повернулся к ней Дока. Я установлю силовую завесу, и вы сможете начать». К тому моменту, когда вы будете готовы обустроить вот эту часть зоны, тут Искин включил голографический проект и указал на часть, где проходил разрез, у нас уже все будет в процессе сборки. Так что, если вы решите еще что-то добавить, это не потребует больших усилий. И сколько ты еще хочешь воткнуть, спросил Артем, задумчиво рассматривая проект. Одну тридцатиметровую секцию. 10 метров на зону релаксации и 20 на двигательный отсек. Зачем там столько удивился парень? Ты хочешь поставить более мощные двигатели, а им нужно место. Согласен. И где мы их возьмем? Тёма, ты опять скривился из Одну минутку, друзья. Отвлекла их от спора Лирта. Так я могу начинать работы? Да, можете. Начните с пляжа и бассейна. «Потом высадите сад и сделайте водопад. Огородом займетесь в последнюю очередь», — приказным тоном ответил Дока. «Поняла», — кивнула женщина с некоторой растерянностью. Ее вообще очень сильно удивлял этот странный экипаж. Молодой парень, называвший себя владельцем и капитаном корабля, его и скин, имевший на все собственное мнение и собственную волю. Это было странно и удивительно. Но это было. А самое главное, что парень, даже будучи капитаном, поощрял подобные выпады неживого. Можно сказать, он даже специально провоцировал их. Убедившись, что все нужное ей уже было сказано, Лирта поспешила в отведенную ей мастерскую. Там уже лежали собранные скином дроиды, которых предстояло правильно запрограммировать, и можно начинать работать. Усевшись к выданному ей компьютеру, женщина вывела на экран проекцию будущей зоны и погрузилась в работу. «Тема, сколько раз тебя просить не касаться при посторонних вопросов, которых им не нужно знать?» Принялся выговаривать парню док и едва лир-то вышла из кают-компании. «Я мог бы возразить, что рассказать тут она никому ничего не сможет, но ты прав, извини», вздохнув, развел парень руками, увлекся. «И забыл, что у нас есть такая замечательная штука, как копир». А еще ты забыл, что у этой штуки есть несколько функций. Первое – это прямое копирование. Засовываешь в сканер нужный тебе предмет, закладываешь в приемники его составляющие и запускаешь копирование. Второй вариант – это когда ты вводишь в его управляющий процессор все нужные для работы параметры. И третий – разрабатываешь исходный проект сам, а потом, введя данные в копир получаешь нужное. Именно этим способом я и собираюсь воспользоваться. А почему не попробовать восстановить подходящий нам двигатели с кладбища? Следующие по мощности двигатели можно взять только с дредноута, а я хочу сделать промежуточные двигатели, по размерам чуть больше наших нынешних, а по мощности слегка уступающие двигателям дредноута. Это возможно, удивился Артем. Тут все дело в системе впрыска. Есть несколько разработок на эту тему. Топливный гель подогревается перед подачей в зону сгорания. Так он лучше дозируется и полнее сгорает. Если я правильно помню, то сгорание 80% топливной гели считается нормальным. Именно а система, которую хочу использовать я, даст сгорание 92% топлива, что повысит мощность на 35%. Ты уверен? С сомнением протянул Артем, пытаясь вывести на экран монитора проекцию двигателя. Абсолютно не беспокойся. Это не мое изобретение. Перед самой войной такие двигатели разрабатывались в известной тебе империи. Принять их к производству не успели по самой банальной причине – нападение инсектов. Шутишь? Правда, от первого до последнего слова. Завод по производству двигателей находился в соседней со столичной планетой системе. Сам понимаешь техника безопасности и все такое. И когда прошло известие о вторжении инсектов, завод тупо не успели эвакуировать. Точнее, не стали этого делать, не веря, что противник продвинется так далеко в обитаемые миры. В итоге, когда флот инсектов ворвался в систему и, не раздумывая, шарахнул по заводу из всех орудий, на столичной планете решили, что зажглась очередная сверхновая. Сами инсекты, естественно, тоже пожалели о содеянном, но было поздно. Две эскадры их флота просто перестали существовать. Именно из-за этого взрыва атака на столичную планету была сорвана, и в итоге драка за нее оказалась очень кровавой. «Ага, всплыли программы, полученные в СБ», – выслушав рассказ, кивнул Артем. «И не только», – загадочно усмехнулся Дока. «Так что веришь теперь, что у нас все получится?» «Да я, в общем-то, не сомневался», – развел парень руками. «Хорошие движки – это наша с тобой свобода и жизнь». Тогда я вывожу инженерный комплекс и начинаю демонтаж броневых секций. Добро, а что у нас по вооружению, не унимался Артем. Есть предложение изменить концепцию использования тоннельной пушки. Поясни, насторожился парень. Это уже моя собственная разработка, с довольным видом заявил Искин. Я воспользовался частью твоей памяти и задался вопросом, почему механизм заряжания и разгона всегда убирается под обшивку кораблей. Ведь в итоге наведение пушки проводится при помощи позиционирования всего корабля, а это ограничение потенциала орудия. И к какому выводу пришел, с интересом спросил Артем, давай и скину, насладиться моментом триумфа. Выяснилось, что вся проблема в том, что в обитаемых мирах никогда не использовались машины вроде ваших танков. Здесь танками назывались шагающие механизмы, обеспеченные легкой артиллерией. Были самоходные артиллерийские установки, но их использовали для стрельбы по площадям, потому что их наведение проводилось точно так же – смещением корпуса. Постой. Ты хочешь сказать, что ваши оружейники не додумались до простой поворотной башни? Не поверил Артем. В том-то и дело, что нет. Научная военная мысль двигалась по пути разработки именно шагающих машин и легких бронетранспортеров для доставки живой силы к месту сражения. Основной упор в артиллерии делался на дальность и точность выстрела. Несколько точных залпов, а дальше зачистка пехотой. «Да, похоже, ваши обитаемые миры не так часто воевали, как мои сородичи», — хмыкнул парень. «Нет, просто мы постарались побыстрее выпихнуть все военные действия в объем», — усмехнулся Дока. «Значит, ты предлагаешь запихнуть тоннельные пушки в поворотные башни и установить их на броне?» «Ты меня понял», — радостно кивнул Дока. «Отличная идея, но сразу возникает вопрос. А с погоны их отдачи не будет срывать?» Тема, ну, отдача в космосе не такая и мощная, пожал плечами Дока. Ты опять мыслишь старыми категориями. К тому же разгон снарядов в пушке производится не кинетическим способом. Но главное, что благодаря энергокомпенсаторам мы сможем использовать ее для прибавки количеству потребляемой энергии при маневрировании или разгоне. Схему я уже набросал, потом посмотришь. «Опять прав. Опять я увлекся», – растерянно проворчал парень. «Не переживай. В твоем положении это нормально», – успокоил его Дока. «Это что же за положение у меня?» «Все твои беды из-за некорректно работающей нейросети», – нехотя пояснил Искин. «Я потратил уйму времени, чтобы разобраться, что с ней не так, но даже моих данных на это не хватает». «Знаешь, док, — вздохнул Артем, скривившись, — я, конечно, понимаю, что ты пытаешься вести себя по-дружески, но я никак не могу врубиться в чем так называемая некорректность этой проклятой нейросети. Все просто, приятель. Ты не используешь даже 40% ее возможностей. И не потому, что не хочешь или не способен, а потому, что не знаешь как. И я не знаю. Вот и приходится нам обоим нащупывать правильные алгоритмы». Ну, нет нигде инструкции по ее применению. Нет, и все. Я всю память планетарного управляющего Искина перетряхнул. Базовые закладки есть, а инструкции нет. Ну, это как раз неудивительно. Ему они были просто не нужны. Кивнул парень, направляясь к синтезатору. Заказав себе напиток, местный аналог кофе, Артем вернулся к столу и присев вздохнул. Ладно, хрен с ним. Нет инструкции, не надо. Торопиться нам некуда, так что будем работать на ощупь. Лучше расскажи, что ты там придумал насчет башен. Проект уже готов, вот посмотри. Перед ними возникло голографическое изображение артиллерийской башни в разрезе. Систему заряжания и подачи зарядов я модернизировал. Теперь это не жестко закрепленные лотки, а гибкая система металлизированных шлангов. А они нигде не перегнутся, быстро спросил Артём, указывая пальцем на изгиб в системе подачи. Нет. Здесь будет установлена поворотная сцепка. В этом случае мы сможем использовать эти пушки на всех направлениях. Осталось только решить, сколько их сделать и как их расставить. «А чего тут думать?» – не понял Артем. «Делаем четыре башни и ставим на оба борта на крышу и под днище. В этом случае у нас будет возможность стрелять во все стороны. Башни крутятся на 360 градусов. Это значит, что при такой установке мы будем прикрыты со всех сторон». Поясняя свою мысль, парень тут же выводил на голограмме схемы зон обстрела и углы возвышения. Внимательно отслеживая его рассуждения, Дука только добрительно кивал. Потом, сохранив полученную схему, отправил ее в архив и, помолчав, добавил. «За одно установим на носу и на корме по паре плазменных пушек». «Тебе систем ПКО мало?» – удивился Артем. «Системы ПКО против москитного флота, а плазменные орудия против серьезного противника». «Заодно установлю по паре направляющих для торпед». «Док, ты решил превратить бродягу в передвижной монитор?» – растерялся парень. «Нет, просто я хочу сделать так, чтобы в следующую нашу встречу с любым патрулем вояки как следует подумали, прежде чем решаться остановить нас. А то та попытка патруля республики показалась мне слишком уж наглой. Они нас совсем за противника не считали. И вообще». «Бродяга – это наш дом, а дом должен быть, как следует, защищен!» «И не поспоришь!» – растерян хохотнул парень. «Так что, будем выводить в объем дроидов?» «Для начала заготовим побольше нужных металлов. Техники уже начали разбирать ближайшие обломки!» «Хочешь изготовить новое оборудование?» – уточнил парень. «Именно...» Так его будет проще ремонтировать. Да и нужные нам схемы сохранятся в памяти управляющего из кинокопира. А объем этой памяти хватит? Ее хватит на изготовление запасных частей для кораблей сразу трех линеек. Половину я уже сбросил, как устаревшие, так что памяти там более чем достаточно. Управляющий дроид инженерного комплекса аккуратно завел очередной бронеплиту на место, и пара техников принялась приваривать ее. С интересом наблюдая за их работой, Лирта в очередной раз поразилась точности и выверенности каждого их движения. Работа в объеме всегда была для нее чем-то особенным. Рядом качнулась какая-то тень, и женщина, оглянувшись, смутилась. Выбравшись откуда-то из обломков, Артем задумчиво покрутил в руках какую-то железку и, сунув ее в мешок, поднял на нее взгляд. Что-то случилось, услышала она вопрос и, спохватившись, отчаянно затрясла головой, совершенно забыв, что в скафандре большая часть жестов и мимики просто не видна. «Нет, просто смотрю, удивляюсь», — исправила она свою ошибку. «А чему тут удивляться?» — не понял парень. «Точности работ. Мои дроиды так не смогут». «Смогут, если их правильно запрограммировать», — отмахнулся парень. «Ваши дроиды такие же техники, как и те, что сейчас работают на сварке». Скажу тебе по секрету, Дока не стал мудрить и собрал обычных техников, просто обеспечив их нужными манипуляторами. А программу у них стоит твоя. Вот и вся шутка. Хочешь сказать, что мне нужно просто поднять базу программиста, и я тоже смогу ремонтировать корабли? Не поверила Лирта. Нет, одному программирования будет маловато. Чтобы заниматься ремонтом кораблей, нужны базы инжиниринга для проведения дефектовки, базы электрика, чтобы прокладывать или менять силовые шлейфы. База техника, чтобы управлять дроидами при проведении работ. В общем, много чего нужно. Хотя можно поднять только базу корабельную техника и работать под руководством инженера. Точнее, он составит дефектовочную ведомость, план работ, и ты просто будешь выполнять написанное в режиме обезьяны. Это как? Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит, рассмеялся Артем. И Лирта поняла, что это была очередная шутка в его духе. Ее частенько ставили в тупик его высказывания и полунамеки. А главное, судя по реакции скина корабля, шутки эти доки были понятны. Более того, тут то и сам регулярно воспроизводил нечто подобное, вызывая у парня весёлый одобрительный смех. "Да, похоже мне так никогда не научиться", чуть улыбнувшись, вздохнул Лирта. "Какой у тебя индекс уровня интеллекта?" "132 единицы". "Для базы инженера нужно не менее 180, но техником ты стать вполне можешь", ответил Артём, и женщина вдруг поняла, что в его голосе не было ни капли смеха. «Если хочешь, я попрошу доку подготовить тебе нужные базы. Закончишь работу с зоной релаксации, сможешь лечь в капсулу на учебу». «Ты это серьезно?» – растерялась Лирта. «Абсолютно. Чем выше и обширнее у тебя будут базы, тем проще тебе будет устроиться потом». «Когда потом?» – насторожно уточнила женщина. «Ну, ты же сама сказала, что собираешься искать место, где сможешь жить с дочерью дальше. Вот там и будет проще», – развел парень руками. «А ты что подумала, что я собираюсь вас прогнать?» — Нет, я просто не поняла, — заторопилась Лирта. — Вот только врать мне не надо, — вздохнул Артем. Я же видел, как у тебя лицо вытянулось. — Да, — порешившись, призналась женщина. Я и вправду вдруг испугалась, что ты предложишь мне убраться с корабля. Ведь я до сих пор не залезла к тебе в постель и поняла, что идти нам некуда. Нас никто и нигде не ждет. — Успокойся, я не собираюсь возгнать. Знаю, что я берюк и не умею обращаться с женщинами, но я не подлец и пользоваться чужим бедственным положением тоже не стану. «Свои личные проблемы я всегда могу решить на какой-нибудь базе. Благо, денег у меня хватает. Дока позаботился. И, если честно, то с вами веселее», – закончил он, выводя перед собой голографический экран, где Лирта с удивлением рассмотрела дочку, которая корчила в камеру уморительной рожицы. «Похоже, эта маленькая обезьянка соскучала и принялась дразнить Доку», – с улыбкой прокомментировал Артем. «Она делает это уже полчаса, и как сама не устала». хохотнул в ответ искин, слышавший весь их разговор. Скорее нас с тобой замкнет, чем она устанет. Иногда мне кажется, что в детях находится маленький реактор, обеспечивающий их энергией. Усмехнулся парень. Вам обоим пора возвращаться, напомнил док. Воздушные картриджи уже на исходе. Да, идем, заторопился Лирта. Тёма нашёл что-нибудь интересное, поинтересовался док. «В основном мелочи. Десяток баз, личное оружие, но есть и кое-что интересное», – ответил парень. «Из наследия ушедших?» «Ага. Кстати, когда ты покажешь нам свою покупку, а то отдал за тот ящик деньги, поссорился с кучей бандитов, а обновку так и не показал», – напомнил Искин. «Вот сегодня и займусь. Вообще комбес разведчик ушедших штука не такая простая, как кажется. Тем более этот еще не использованный, нужно делать первую привязку». «А с переводом языка ушедших у нас не все хорошо», — вздохнул Артем. «Ты понимаешь язык ушедших?» — поразилась Лирта. «Не то чтоб понимаю, но кое-что знаю. Во всяком случае, кое-какие слова в написанном варианте перевести могу», — пояснил парень. «Артем, какой у тебя уровень интеллекта?» — помолча вдруг спросила женщина. «Более двухсот единиц». «Сколько?» — Лирта подумала, что ослышалась. «С имплантом на усиление памяти 246 единиц», — ответил вместо парня Дока. «Теперь я понимаю, почему ты так легко оперировал данными, называя базы для получения метки ремонтника кораблей». «У него изучено 15 баз до второго уровня», — добил ее и скин. «Великое небо!» — женщина ахнула, не веря собственным ушам. До да тебя в любой стране на руках носить будут лишь бы остался. Теперь понятно, почему тот патруль так упорно за вами гнался». «Дураки они», — фыркнул парень. «Вместо того, чтобы сделать интересное предложение, предложить что-то интересное и выгодное, начали напирать на чувство долга и тому подобную муру. А я в этом мире никому ничего не должен. Вообще никому». «Я помню что ты из приюта», — осторожно кивнула Лирта. «А еще я в прошлом дикий и бывший раб, так что служить больше я никому не собираюсь. Я хочу жить так, как мне нравится, и помогать буду только тем, кому сам захочу. В общем, мы с докой бродяги, и этим все сказано». «Теперь мы с Лайдой тоже бродяги», — еле слышно всхлипнув, ответила женщина. «Вот и будем помогать друг другу», — сказал Артем, и Лирта благодарно улыбнулась. Они перебрались на борт бродяги и разошлись по своим каютам. После долгого нахождения в объеме нужно было поставить скафандр на обслуживание и принять душ. Дроиды, повинуясь команде Доки, тут же принялись исследовать скафандр на предмет повреждений и замены картриджей. А люди, посвежевшие после душа, собрались в кают-компании, утоляя прорезавшийся голод. Попутно Лирта снова повесил над столом голограмму зоны релаксации и принялась вертеть ее со всех сторон, словно выискивая что-то. Понаблюдав за ее действиями, Артем не удержался и, отодвинув тарелку, задумчиво хмыкнул. «Домика не хватает». «Чего?» – не поняла Лирта, от удивления даже перестав жевать. «Домика. Небольшого такого, с верандой и резными наличниками. Бревенчатого». «Ты имеешь в виду нечто подобное?» — уточнил Дока, и над столом повисла еще одна голограмма. «Ага. Домик на берегу озера. Рядом сбегает со скалы ручей, а чуть дальше песчаный пляж. Постараль? усмехнулся парень. «Именно», — подскочила Лирта, — «а я все гадаю, чего в этом пейзаже не хватает? Точно! Домика!» «А, а зачем?» — Тёма предупреждающе проговорил Искин. «А, ну да, согласен, ступил», — закивал парень, повернувшись к Искину. Точнее, присевший к столу голограмме «Я чего-то не знаю», — оторвавшись от созерцания проекта, спросила Лирта. «Это же дом, который у тебя был», — помолчав осторожно спросил Артем. «Не совсем», — грустно улыбнулась женщина. «Я всегда хотела иметь такой, но купить землю на нашей планете было слишком дорого. Приходилось обходиться с небольшой квартиркой в городе, да и с работой там было гораздо проще». «Думаю, будет лучше, если вы с Лайдой будете жить там, на озере. Дока, мы можем обеспечить такой домик всем необходимым для спокойной жизни при перелетах?» «Не вижу ничего сложного». Помолчав, явно что-то подсчитывая, кивнул Искин. «А если установить там малый реактор, то вся зона станет энергонезависимой?» «Дока, а у нас с собой было? Запросто. Тогда чего сидим, кого ждем?» Лирта, слушая их диалог, только недоуменно ресницами хлопала, пытаясь понять, о чем идет речь. «Ставим силовую завесу, питание подводим от местного источника и получаем еще одну зону безопасности», проговорил Дока, продолжая неотрывно смотреть на голограмму проекта. «Вы о чем?» – не выдержав, едва не выкрикнула Лирта. «Думаем, как будет лучше всего обустроить вам место для комфортной жизни», – пояснил Артем. «В каком смысле?» – растерялась женщина. «В прямом». Мы помним, что вы обе плохо переносите долгое пребывание в объеме. А так, имея свой домик на природе, вам будет гораздо легче. Благо, места теперь у нас для такого проекта более чем достаточно». «Ты... ты это серьезно?» Запнувшись, спросила Лирта, неверяще глядя на него. «Абсолютно. Заодно будет кому присмотреть за садом и огородом. Вот такой я меркантильный!» С ехидной усмешкой закончил парень. «Зачем тебе это?» Вздрогнув, еле слышно спросила Лирта. — А просто так. Хочется. Нрав у меня такой. Ему не перечь. С улыбкой пожал Артем плечами. — А если серьезно, то вот такой домик очень напоминает мне то, что было на моей родине. — Вы жили в деревянных домах? — не поверила женщина. — Жили, — коротко кивнул Артем. — И в деревянных, и в каменных, и в стеклянных. И во всяких. У кого на что фантазии и денег хватало. А если честно, то мне нравится, что вы с и живете у меня. У нас. — Поправился он, покосившись на голограмму. Хоть какая-то иллюзия семьи, которой у меня никогда не было. В общем, можешь считать это попыткой удержать вас обеих от глупой попытки переселиться на какую-нибудь планету. Надеюсь, у меня получается». «У тебя получается», – растерянно кивнула Лирта, бледно улыбнувшись. «Только прости, но я не готова». «Успокойся», – скривившись, отмахнулся Артем. «Я знаю, что из вас редко получаются хорошие любовницы. Скорее, вы очень хорошие жены». но с инопланетниками старайтесь не связываться. В общем, я все это знаю и ни на чем не настаиваю. Мне просто нравится ваше общество. Особенно той маленькой мартышки что сейчас прячется под столом у входа и внимательно нас слушает», добавил парень и, вскочив со стула, в два шага оказался рядом с тем местом, о котором говорил. Вытащив на свет божий визжащую от восторга девчушку, он несколько раз подкинул ее в воздух и, вернувшись к столу, уселся на свое место, усадив Лайту на колени. «Тёма, отдай ребёнка матери! Похоже, у нас гости!» С улыбкой проговорил Дока так, чтобы не напугать девочку. «С железом!» – вопросительно выгнал парень бровь. «А у нас бывают другие!» – иронично хмыкнул Искин, и Артём, сунув лайк у Лирти, мгновенно испарился, приказав женщине отправляться в каюту. Выведенные Искином зонды наблюдения демонстрировали картинку из зоны выхода под пространство. и Артем, замерев в ложементе словно статуя с мрачным видом поглаживал пусковую клавишу. Возмущение гипера, которое засек Дока, могли означать многое, но кто именно собирается вывалиться в систему, станет понятно только после выхода. Поэтому Дока, пока было время, продолжал гонять дроидов, собиравших броню крейсера. Наконец, мелькнула тусклая вспышка, и непонятное судно, ворвавшись в систему, понеслось к краю кладбища, даже не пытаясь тормозить. Наблюдая за этим маневром, точнее его полным отсутствием, Артём удивленно хмыкнул и, не оборачиваясь, спросил: «Дока, мне одному кажется, что он выпал из слепого прыжка. Скорее ему просто нечем тормозить". "Не спеша отозвался Искин. Я выведу его полное изображение, посмотри сам. Как ты любишь повторять, там живого места нет". "Ого, его что, целые эскадры гоняли?". Охнул парень, рассматривая дырявый слоны корпус торговца. «Самое неприятное, что за ним идут». «Готовь свой зверинец», — подумав, скомандовал Артем. «Хочешь вмешаться?» — не понял Искин. «Дело не в том, чего хочу я, а в том, что нам на самом деле нужно», — вздохнул парень. «Бродяга не готов, мы еще и половины дел не сделали, так что лишние свидетели нам ни к чему. Как только преследователи закончат начатое, запускай зверей и сделай так, чтобы ни один не ушел». «Тема, я тебя не узнаю», — удивленно протянул Дока. В моем прошлом существовало такое понятие «жестокая необходимость». Это когда ты не хочешь, но вынужден быть жестоким. Сейчас как раз такой случай. Если нашу нору раскроют, примутся гонять по всем галактикам, пока не достанут. Ты со мной согласен?» «Согласен», — помолчав кивнул Дока. «Бешеные звери, готовы к выходу». «Направь их через кладбище. Только смотри, чтобы не попали в сканеры еще живых корабельных систем. Пусть подберутся на дистанцию одного броска». Этим дроидам нет особой необходимости прятаться, напомнил Дока. Знаю, но я не хочу давать им время на разгон. Удар должен быть нанесен стремительно, коротко и без шансов для противника. Выполняю дроиды. Пошли. Коротко проинформировал Искин. Дока, выведи нижний левый угол на весь экран и увеличь, потребовал Артем. Да, это именно спас капсула, тут же отозвался Дока. Двух автономных техников направить на наблюдение за ней. выполняю засек очередной выход корабля из под пространства есть прорыв вот они пираты прошепел артем так что вздрогнул даже скин теперь ты готов поверить в мое решение я в него поверил сразу попытался успокоить парня дока я же сказал дроиды уже выдвинулись к точке атаки успокойся и просто наблюдай извини вздохнул парень беря себя в руки Оба вышедшие из корабля, окутались щитами и начали торможение. Сбросив скорость, они облучили корабль беглецов активными сканерами и, полыхнув разгонными движками, начали сближение с ним. Выйдя на рубеж прямого выстрела, пираты принялись разносить многострадальные судно на клочки. Четыре залпа плазменными орудиями превратили беглеца в дуршлаг, и пираты, писав вокруг останков плавную дугу, направились к коридору разгона. «Дока, где звери?» — голос Артема лязгнул металлом. «Атакуют», — коротко отозвался Искин, и парень жесткую усмешкой отметил, как два крупных объекта, поднявшись над остовом какого-то корабля, начали обстрел пиратов. «Ты чем их вооружил?» — удивленно спросил Артем, разглядывая результаты стрельбы. «Малые тоннельные пушки, плазменные орудия и лучевики для зачистки», — поведал док с непонятной интонацией. «Малые тоннельные? А они-то у нас откуда? Только не говори, что это очередное твое изобретение, и ты его тестируешь». Спросил Артем, разворачиваясь к голограмме всем телом. «Сделал», — пожал Дока плечами. «Принцип действия у них у всех одинаковый. Так почему бы не использовать такое оружие, как ручное, учитывая мощность манипуляторов дроида?» «Тоже верно», — хмыкнул Артем, снова возвращаясь к наблюдению за боем. «Между тем дроиды, маневрируя, возобновили обстрел пиратов». Первые же выстрелы зверей разнесли им разгонные двигатели, и теперь дроиды расстреливали корабли противника как в тире. Благодаря небольшому расстоянию каждый шар прошивал корпуса пиратских кораблей насквозь. Представив себе мощность таких орудий, Артем невольно передернул плечами. Что-то не так, чутко отреагировал Искин. «Все так, все правильно. Просто представил, что с нами было бы, окажись мы под таким огнем», вздохнул парень, голосом выделив ключевое слово. Тоннельные орудия используют только спецподразделения и армия. У пиратов подобное оружие не в чести. Слишком большие повреждения и слишком мало шансов у экипажа. И нет рабов, мрачно кивнул Артем. Ты все правильно понял, кивнул Дока. Из решетив корпуса рейдеров, дроиды оттолкнулись от острова, за которым устроили засаду, и, корректируя свой полет плазменными вспышками, направились к пиратам. «Все, началась зачистка», – бесстрастно проинформировал Дока. «После окончания, как следует обыскать оба корабля, избавиться от трупов и отбуксировать все железо на кладбище. Ничто не должно напоминать обои. Технические дроиды уже отправлены. С такой работой они справятся лучше». «Верно, но пусть звери присмотрят за ними. Не стоит расслабляться раньше времени». «Само собой», – кивнул Док, одобрительно усмехнувшись. «Что с капсулой?» Висит в зоне действия зонда и верещит на весь объем. И как ее не заметили пираты, хмыкнул парень. Я решил, что ты захочешь поговорить со спасшимися. Все-то ты знаешь, улыбнулся Артем. Работа такая, в тон ему отозвался скин. Значит, забил спас капсуле передающий канал, а теперь ждешь команды притащить ее сюда. Могу там оставить, пожал Дока плечами. Не самая приятная смерть, должен признать. «Пищи и воздуха им хватит на полгода, если их не больше трех. С учетом того, что туалета на ней нет вообще, то остальное можешь представить сам». Уговорил языкастый. «Тащи их сюда», — вздохнув, кивнул Артем. «Но должен сразу предупредить, собирать им корабль не стану», — неожиданно заявил Дока. «Хотят жить, пусть сами шевелятся». А вообще было бы лучше всего после разговора отправить их туда же, куда и пиратов. «Пожуем увидим», — сказал людоед, подвешивая над костром белого колонизатора, — буркнул в ответ Артем. «Тема, я не шучу. Помни, про Нару ты сам сказал, не принял шутки скин. А если беспокоишься за моральную сторону вопроса, то я сам все сделаю. В данном случае сохранение тайны важнее». «Дока, давай для начала хоть глянем на них», — примирительно улыбнулся парень. «Капсулу уже тащат», — усмехнулся Дока. «И должен сказать, спасенные вооружены». «Ты уже успел управляющий капсулы ком взломать, хакер доморощенный?» «Там ломать нечего. Полторы платы и три батарейки. Все, доставили на лётную палубу дредноута. Предлагаю предварительный разговор провести там. Дальше по результатам». «Согласен», — подумав, кивнул парень. Пройдя в свою каюту, он быстро переоделся в технический скафандр и, сунув кобуру бластер, направился к шлюзу. Показывать неизвестным, что на бродягу можно попасть через разобранный отсек, Артем не собирался. Дождавшись, когда автоматика откачает из камеры воздух и откроет выходной люк, он оттолкнулся от порога, уверенно направляя собственное тело к нужной точке. К тому моменту, когда Артем добрался до лётной палубы гигантского корабля, техники уже вскрыли капсулу и, вынув из нее двух человек, взяли их под полный контроль.